Я забил колышек вместе верным из Святого Писания. Сон. Той же ночью королю приснился сон. Явилась к нему добрая волшебница Нориан и предупредила: "Ваше величество, надвигается беда. Колдунья Зигбаре вздумалась отнять у вас малыша, как только он родится". "Боже, что я слышу?" Нориан, помощница, прошу, останови ее. Королева не переживет, если с детенышем что-то случится. Ты же знаешь, какая она преданная мать. Ваше Величество, смогу помочь только при одном условии. Говори, я на все готов ради своей королевы. Вы должны помочь младшему наследнику выполнить главную миссию в его жизни. Какую? В чем она заключается? Спасать всех попавших в беду? и помогать всем, кто будет нуждаться в его помощи. Ваш будущий наследник уже в утробе матери наделен особым даром, умением откликаться на чужое горе. Редкое качество. Он придет в этот мир наделенным знаниями. Позднее на его пути встретится человек, который щедро поделится с ним своей наукой. Это обогатит опыт малыша. Произойдет сию не в королевстве, далеко за его пределами. Золотой дракон задумался. «Чем же я смогу помочь? Меня не наделили даром», — забеспокоился король. А добрая волшебница спокойно продолжала. «В назначенный день и час в королевстве будут праздновать первый день рождения принца. Ему исполнится год. К волшебной музыкальной шкатулке, что у ворот вашего королевства, припадет нищий и будет просить милостыню. Вы дадите ему все, что он пожелает». Нищий слабый и немощный вызовет в вашей душе сострадание а он скажет что ему нужен сопровождающий помощник в пути но вы не помня себя отдадите наследника с чистым сердцем в глубине души понимая что выполняете святой долг перед ним с этой минуты у малыша начнется совершенно другая жизнь Вскоре нищий станет совсем беспомощным и за похлёбку, булку, хлеба и несколько монет отдаст королевского наследника учёному мужу. Вот он и обучит даровитого ящера многим премудростям. Ваш наследник станет посланником мира и добра. Учёный долгие годы проведёт в странствиях и, наконец, возжелает осесть в своём доме. На пути ему встретится коллега из далёкой холодной страны, Ему ученый подарит наследника королевства золотого дракона, но знать об этом ни один из них не будет. Нищий утаит правду. Ваш сын волею судьбы окажется в очень хорошей семье, подружится с единственной дочерью и станет ее поводырем. Девочка будет расти, и вместе с ней повзрослеет королевский наследник. Он очень привяжется к маленькой хозяйке. Между ними возникнут добрые, действительно родственные отношения, Их души будут разговаривать на одном языке и чувствовать друг дружку. Эти чувства созвучны любви, но особенной, той, которую разрушить невозможно даже расстоянием. Придёт день, когда ваш сын спасёт свою любимицу, которая попадёт в западню. Позднее он поможет заколдованным колдуном людям обрести облик человеческий и вернуться к жизни». Но перед этим он прилетит к вам за помощью и советом, ибо в подсознании у него отложится, откуда он родом и чей наследник». «Нориан», — прервал рассказ волшебницы «Золотой дракон, — «ты хочешь сказать, что наш сын вернётся к нам?» «Да, Ваше Величество, наследник вернётся к вам за помощью, чтобы выручить свою подружку и спасти невинных людей, попавших в беду. А потом...» Волшебница посмотрела на короля продолжительным взглядом, что-то взвешивая и обдумывая. «Кто знает, возможно, наследник захочет навсегда вернуться в родные пенаты. Остаётся жить надеждой», — с грустью в голосе произнёс король. «Но как преподнести королеве эту новость? Вряд ли она согласится расстаться с детёнышем». Ничего другого ей не останется, как признать, что вашему наследнику предначертан свыше этот путь. Судьбу не выбирают. Ещё до нашего рождения наверху всё известно. Поймите, мы не вправе перечеркнуть то, что предписано небесами. Постарайтесь убедить супругу в том, что разлука не навсегда. Детёныш выполнит свою великую миссию и вернётся к вам. К тому времени многое изменится в королевстве. У старших детей появятся свои семьи, и они разъедутся, а младший станет вашей сменой на троне и опорой в старости. Одно то, что королева приведёт на свет даровитого детёныша, должно придать ей силы пережить разлуку с ним. Я полагаюсь на разум и кристально чистую душу вашей супруги. Простите, мне пора. Сон испарился, король открыл глаза и произнёс. Всё, что я услышал, похоже на сказку. Но как теперь мне быть? Задача не из лёгких. На шахматной доске и то проще найти единственно верное решение. А тут королева, моя королева. Как мне быть?